Суаре у Фрисонов проходило в дальнем саду. Был еще ближний сад, регулярный, где дорожки усыпал белый гравий, а кусты были пострижены в виде различных фигур – слонов, лошадей и птиц. Этот сад обрамлял дом в классическом стиле с белыми мраморными колоннами и большой верандой. В этом саду полагалось просто гулять, прикрываясь зонтиком от солнца, и показывать гостям плоды трудов искусного садовника. Ни на что больше этот сад не годился. А вот дальше, там, где парадная часть усадьбы заканчивалась и природа брала свое, находился уютный уголок, заросший раскидистыми катальпами, которые неспешно роняли на траву цветы, похожие на маленьких белых бабочек. Лето встречало гостей водопадом лиловой глицинии, свисавшей кистями над входом в беседку, и на большой террасе с видом на Аирский залив стояли накрытые скатертями столы. Над поляной витал умопомрачительный запах жареного мяса и легкий дымок от дубовых поленьев. Слуга нарезал мясо тонкими ломтиками, так, чтобы белые господа могли легко подцепить их вилкой и, поливая томариндовым соусом, разносил между гостями. Летиция чувствовала себя неловко, внезапно оказавшись объектом пристального внимания изысканного альбервильского общества. Все здесь знали друг друга давно, и новая фигура, племянница Гатье Бернара, пожаловавшая прямо из Старого Света, вызывала жгучее любопытство. Впервые с того момента, как летица ступила на эту землю, ей стало не по себе. А вдруг кто-нибудь, вернувшийся из Старого Света, расскажет историю ее мужа? Вдруг кто-нибудь ее узнает? Вероятность этого, конечно, была небольшой, но все равно от мысли об этом хотелось сжаться в комочек и перестать привлекать к себе излишнее внимание. Только сделать это было очень непросто. Она чувствовала, как ее придирчиво рассматривают дамы, изучая гостью от носков туфель до кончиков волос, уложенных по настоянию Аннет в гладкую прическу. Надо ли говорить, что летиция провела перед зеркалом весь остаток дня, доводя свой облик до совершенства? Ей так хотелось не ударить в грязь лицом перед знакомыми синьи Бернар, что даже голова разболелась, и заботливая Люсиль принесла какой-то успокоительный отвар. Столько тонкостей, куда девать веер, какой рукой брать тарелку, куда класть салфетку, как приветствовать пожилых дам, во всем здесь были свои особенности. Но какое счастье, что Летиция послушала свою кузину и приняла во внимание все местные традиции. Кое-какие огрехи вроде слишком яркого цвета платья, конечно, оказались замечены, но их Летиции снисходительно простили, а в остальном промахов у нее не оказалось, и, судя по тому, нарочито безразличному выражению лиц которые стремились изобразить дамы, глядя на новенькую, Летиция поняла, выглядит она хорошо. И, судя по выражениям лиц мужчин, даже очень. Она вспомнила на мадам Мармантель, о том, что в незнакомом обществе надлежит вести себя скромно, но с достоинством, не изображать недотрогу, но и не позволять лишнего, не лезть с разговорами, а лишь поддерживать легкую беседу. Наставления бабушки по этикету содержали, наверное, страниц 300 — Но сейчас Летиция разом вспомнила их все и стала вести себя так, что мадам Мармантель наверняка поставила бы ей высший бал. Пусть не думают, что она бедная родственница-полукровка, да и к тому же не знающая правил поведения в обществе. По части образования и манер бабушка Мармантель могла бы дать фору придворным дамам самой королевы. «Да, очень красивый город», — отвечала Летиция на очередной вопрос очередной дамы о том, как она находит Альбервилль. Такая удивительная архитектура, такое смешение стилей, такие краски. Жара? Нет, я совсем от нее не страдаю, но я родом из этих мест. Наверное, я все таки привычна к ней больше, чем думала. О да, я очень люблю кофе. Вы знаете, в Старом Свете его совершенно не умеют делать. Согласна, этот соус придает мясу потрясающий вкус. Я не считаю, что справедливо наказывать тех, кто не имеет права за себя постоять. Не думаю, что одно только то, что ребенок родился у рабыни, делает его рабом. В этом есть что-то противное Богу. Летиция не сразу поняла, что в ее ситуации безупречные манеры — это, кажется, не очень хорошо. Вернее, даже плохо. Будь она проще, допусти пару ошибок и нелепостей, урони, наконец, соус на платье, все бы выдохнули со словами «так мы и думали» и успокоились бы. Но она своими безупречными манерами — словно бросила вызов всем дамам альбервильского общества, которые разом потеряли часть внимания своих мужчин. И лишь когда же Фрисон, сын хозяина дома, забросив разговоры с дядей Готье, устроился в кресле рядом и принялся подробно расспрашивать ее о Старом Свете и взглядах на рабство, она поняла, что, кажется, перегнула палку и с этикетом, и с наведением красоты. О-ля-ля, ведь бабушка просила не выделяться, сидеть тише воды, ниже травы, Ну вот, посидела. Еще ей, конечно, следовало бы попридержать язык, потому что сложенные на коленях руки в тонких прозрачных нетяных перчатках и безупречная осанка, скромный взгляд и улыбка вежливости вместе со словами благодарности за поданную тарелку и кокетливая вуалетка и сетка, что стягивала непокорные волосы — все это на фоне тех слов, что она говорила, было словно красная тряпка, какой дразнят быка. и мужчины Альбервильского общества, разумеется, не могли не принять этот вызов, потому что никакой скромной позой не могла она скрыть того, что видели они в ее глазах. «Вы, может, аболиционистка? возмущенно спросила дама с буклями, ковыряя на тарелке салатные листья. Аболиционизм движение за отмену рабства и освобождение рабов». «Простите, мадам, но я не знаю, кто это или что это», — ответила Летиция как можно более почтительно. «В Старом Свете все поголовно-аболиционисты. Они думают, что сахар растет на деревьях и падает оттуда прямо в мешки». Возмутилась другая дама с розовым фаншоном на голове, напоминавшим взбитые сливки на свадебном торте. «Фаншон, женский головной убор из тюля, кисии и кружев». «И сам собой еще заворачивается в папиросную бумагу», поддакнула другая пожилая дама в лиловом шелке. «Молодежь как побывает в Старом Свете», Так приезжает оттуда с этими дурными идеями?» Дама в розовом фаншоне недовольно отставила тарелку. «А вы что скажете, месье Жильбер? Вы же сами учились в Старом Свете». «Знаете, мадам Армонт, у моего отца, к счастью, нет рабов. Но если бы они были, то в этом вопросе я солидарен с мадмазель Бернар. Это негуманно». «Что мешает нам нанимать работников так же, как это делают в Старом Свете, и платить им за работу?» — ответил Жильбер Фрисон и при этом ободряюще улыбнулся Летиции. И, наверное, эту поддержку можно было бы считать данью вежливости, ведь Джельбер – сын хозяина, которому по традиции следовало примерять позиции всех гостей, чтобы праздник проходил непринужденно. Но только в его улыбке слишком уж много было теплоты, и сидел он совсем рядом, а голубые глаза откровенно любовались лицом Летиции. Он то подавал тарелку, то салфетку, то зонтик поправлял, и лишь когда Летиция перехватила полный ненависти взгляд анет Бернар, чтоб поняла, что, кажется, за один вечер нарушила все заветы бабушки и нажила себе смертельного врага. «Платить ньорам? Как можно!» Мадам Армонт так и замерла с ложкой в руке. «Месье Жильбер, у меня такое даже в голове не укладывается!» И в подтверждение этих слов она мелко потрясла головой, отчего ее фаншон затрепыхался совсем как уши у спаниеля. Конечно, внимание хозяина дома Летиции было приятно, Но не более того. Жильбер Фрисон был слишком слащав, как выразилась бы бабушка. Ведь, по мнению мадам Мармантель, мужчина должен быть чуть красивее лошади, иначе жди беды. А месье Жильбер был красив. Правильные черты лица, голубые глаза, русые волосы и губы с чувственным изгибом, такие, на которые хочется смотреть, думая о всяких неподобающих вещах. Он был одет со вкусом и безупречно вежлив, и он слишком похож был на Антуана Марье, ее покойного мужа. А с того момента, как в их дом постучала полиция с дурными вестями, Летиция перестала верить слащавым мужчинам. Более того, таких мужчин она старалась всеми силами избегать. Но как избежать внимания хозяина дома, особенно если она ему понравилась? А она ему понравилась. «Вы позволите?» Месье Жильбер придержал стул, когда Летиция собралась уходить. Гости постепенно разъезжались, и пришло время прощаться. «Я еще хотел бы познакомить вас с дедушкой». И хотя Летиция не горела желанием знакомиться с родственниками жениха своей кузины, но отказывать в такой ситуации было бы очень невежливо. Рауль Фрисон показался Летиции крайне неприятным человеком. Высокий и худой, в черной шляпе, которую он не считал нужным снимать даже в присутствии дам, Он стоял, прислонившись к столбику беседки и рассматривал гостью внимательно и оценивающе, совсем как скаковую лошадь, или как рабыню, выставленную на продажу. Изможденное жёлчное лицо старшего фрисона покрывало седая щетина, но в то же время он совсем не выглядел стариком, а скорее человеком, с которым лучше не встречаться на тёмной улице. Он пропустил мимо ушей рассказ внука о приезде Летиции из Старого Света, А спросил напрямик, как ей показалось, с какой-то странной насмешкой в голосе, так выходит ты дочка Жульена? Хотя похоже, да. А я слышал от Готье, что ты померла от лихорадки в тот год. А ты значит живучая? На этом смотри, на закончились. Рауль Фресон развернулся и, не прощаясь, ушел. Жельбер проводил гостью до коляски, поцеловал руку и чуть удержал ее в своей, спрашивая посетить ли летица ежегодный бал. И его взгляд, и тихий голос, и то, как он склонялся к ней всякий раз, словно хотел расслышать, что она говорит, хоть со слухом у него и было все в порядке, Все это говорило только об одном — он совершенно ею очарован. А поодаль стояла Аннет Бернар с серым лицом и делала вид, что очень занята увлекательным разговором с мадам Армонт. Летиция представила, что ее ждет по возвращении в дом Бернаров и отрицательно покачала головой — сослалась на занятость и необходимостью ехать на плантацию и всеми силами избегала смотреть Жильберу в глаза. Но он все же поймал ее взгляд, уже когда она села в коляску, и, видимо, как-то иначе, истолковав ее смущение, улыбнулся. «Ну что за беда? Вот же навязался на ее голову. Зачем только она сюда поехала?» Домой они с Аннет возвращались в гробовом молчании, и, наскоро попрощавшись, Летиция поднялась к себе. Но что за муха ее укусила болтать о несправедливости рабства. Стоило бы сидеть помалкивать, да восторгаться домом фрисонов, или с катертями на столе. Но история с поркой слуг в доме Гатье задела ее за живое. Да и откуда ей было знать, что Жильбер фрисон гуманист и сторонник отмены рабства? Вот правильно говорила ей бабушка: Язык твой враг, летиция. Она заперла дверь на засов, задула свечу. и долго лежала, прислушиваясь, не попробует ли кто войти. Но было тихо. Потом помолилась мысленно и пришла к выводу, что, наверное, ей лучше как можно быстрее отплыть на плантацию, чтобы там не говорил дядя. Стать врагом Аннет Бернар совсем это ей ни к чему. И этот слащавый фрисон с его ухаживаниями даром ей не нужен. Кажется, впервые она была по-настоящему согласна с бабушкой в таком вопросе. Этой ночью она спала крепко, Ее не тревожили странные сновидения, и по утру на полу не было никаких глаз из кукурузной муки. И летиция подумала: прошлый рисунок, видимо, был просто дурацкой шуткой, может быть, даже подстроенный руками Анет.